Глава тридцать девятая. Докия на самом деле купила Лису шарф. Красный. И очень тёплый. Пожалуй, даже слишком тёплый. В конце концов, он в основном на машине ездит. Но Лис всё равно терпеливо обматывал его вокруг шеи. Раньше талисманом был только один огрызок красной косички. А сейчас вон целый моток, наверное. Или сколько там надо на шарф. И, в общем-то, Везло и с заказами, и с отчетами в универе, хотя Стрельников даже не рассчитывал на легкую сессию. С отцом только не ладилось. Настроение после каждого телефонного разговора ощутимо падало, потому что тот давил высокомерием, старался ущипнуть побольнее. Но ведь тут дело не в везении, тут дело в отцовском упрямстве. Вот решил он, что его сын просто проявляет слабость насчет Дакии, и хоть кол ему на голове тиши. И чего Стрельникова-старшего так взбесила эта ситуация, когда Елисей попытался сначала удрать из аэропорта, потом копил деньги, чтобы вернуться в родной город? Не уехал же. И даже придерживался договора. Он сводит общение к минимуму. Но если детское увлечение не пройдет, когда вырастет, то может попробовать начать общаться снова. Почему-то отец считал, что детская любовь — это совсем не любовь. А в случае Лиса — вообще сродни помеательству лист до сих пор помнил как тянуло написать доки он терпел периодически писал другим старым одноклассникам но не ей и тыкал в лицо отцу вот гляди я не помешанный я себя контролирую даже появление в семье младшего брата когда родители уже и не думали что получится не помогло и сейчас все хуже и хуже плевать конечно лис от отца не зависит У него и свои связи имеются, и заказы. Даже если отец его аннексирует от компании, уже не страшно. Но обидно и необъяснимо. Если кто и зациклился из них двоих, то явно не лис, а отец, считающий, что с сыном что-то не так, дающий какие-то невероятные задания, указания, распоряжения. Едва не иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И в самый неподходящий момент например сейчас звонил уже несколько раз оборвал телефон но на сегодня у лиса были планы важные планы и отец в них не входил лис похлопал по карману уже в который раз проверяя наличие коробочки сначала хотелось все обставить по первому классу совсем шиком но вмешался театр теперь лис понимал и хорошо что вмешался да ки бы наверняка испугалась а сейчас Он не смог скрыть лёгкую улыбку, вспоминая вчерашнюю ночь и утреннее пробуждение, когда у него оказалось целых пять минут до звонка будильника, позволивших просто лежать и смотреть на спящую девушку рядом, на пушистые ресницы, растрёпанные волосы, на чуть приоткрытые губы, слегка обмётанные, но манящие. Что-то одновременно сладкое и ужасающее по своей мощи, как обычно, сжало душу в железный кулак. Остановившись у кофейни Левинта, еще раз прикинул, подойдет ли это место к ситуации. Наверняка оно уступает по многим параметрам тому ресторану, в который их тогда пустили сдаки со скрипом, но зато здесь уютно и по-домашнему. Пикнув сигнализации спустился по лестнице. Толкнул дверь, но та оказалась запертой. Неужели опять не судьба? Но с той стороны уже спешила открыть крупная, но очень красивая женщина. «Здравствуйте, вы к нам?» — спросила, улыбнувшись. «Хотелось бы», — ответил Лиз. «Тогда вы рановато. Просто это любимое место моей девушки. Да если знаете». Женщина кивнула. И Лиз принялся озвучивать свою просьбу. Сначала неуверенно, а потом все больше входя во вкус. Скоро уже женщина не просто слушала, а вносила свои дополнения, раскрасневшись и увлеченно жестикулируя. Лиз достал коробочку и протянул ей. «Тогда в пять?» — уточнила собеседница. «Да, я подъеду раньше». На этом мы сошлись. Теперь отвезти Докию в универ, а потом смотаться еще кое-зачем. Лиз в душевном опьянении сам не заметил, как пролетело время. Сначала ему казалось, что он ничего не успевает. Потом, войдя в колею, сделал даже больше, чем планировал. Ещё осталось время позвонить матери и сообщить о своих планах. «Папе не понравится», — охнула та. «А тебе?» — не давая испортить себе настроение, поинтересовался лис. «А я?» — она сделала тревожную, но не слишком долгую паузу. «Буду счастлива за тебя, лисёнок, правда?» «И ты не думай, отец тебя тоже любит. Просто на работе передряги он нервничает по поводу и без повода». Я не собираюсь ему говорить, — предупредил парень. Пока. Мать согласилась. Едва отключил этот разговор, как позвонила елена Надо увидеться. Зачем? — удивился Лис. Деньги тебе отдам. Так переведи на карту. Она замялась, мол, неудобно, и вообще необходима личная встреча. Елина сегодня в планы Лисы никак не входила, как и отец. Но тот находился далеко. А Власова в этом городе. Да и вряд ли беседа с ней затянется. Чтобы не терять время, решил позвать ее в кофейню. Власова даже не вспомнила это место сразу, хотя однажды точно была. Вошла с брезгливой миной на лице. Увидев Лиса, подошла и присела за столик. «Хотела было твою девочку отблагодарить. Да она не поняла моей заботы», — пропела сладко. «Ты о чем?» — не понял Лис. Она не рассказала. Мальчики с ней хотели познакомиться. Повеселились бы вместе ударно. Он еле сдержался, чтобы не треснуть девицу, хотя, в общем-то, всё в её стиле. «Меня тоже так отблагодаришь?» Процедил, поиграв жалваками. «А ты по мальчикам?» Делал, но удивилась собеседница. «Не подумала бы никогда». «Ближе к делу, Власова. Если пришла на нервах играть, то считай, что проиграла, и вали уже». «Фу, как грубо, Стрельников! Ты меня удивляешь!» Лис чувствовал, как в душе закипает ярость, поднимается волной и грозит, выплеснувшись, смести все вокруг, а Элину в первую очередь, так, чтобы навсегда забыла о его существовании. «Ты...» — прорычал глухо. Но она резко и как-то по-змеиному перегнулась к нему через стол, вцепилась в подбородок пальцами с длиннющим маникюром и прошептала к делу. И не говорит то, за что потом придётся расплачиваться. Я добрая. И долги готова отдавать. И я готова дать тебе выбрать: твой папаша и его фирма, или твоя безумная любовь. Чего? Вывернувшись, прохрипел от ярости Лис. Мозги кипели. Он не понимал, чего опять придумала эта чокнутая Власова а у нее оказалась заготовлена целая легенда. Типа ее отец ввел в состав компании левых людей, пользуясь тем, что его отец уже давно полагается на старого друга и компаньона. И теперь на собрании, которое запланировано через три часа, те проголосуют за вывод Дмитрия Стрельникова исправления, как не справившегося со своими обязанностями и доведшего до разорения. Классика рейдерского захвата. Но если Лис откажется от Дакии и согласится взять в жены Элину, то смысла в действии нет. Все ликвиды и безналы останутся внутри семьи. И нервы его папочки, и его репутация останутся целыми. «Ты сумасшедшая!» — через силу усмехнулся Лис. «Я тебе зачем?» «Прости, бизнес и ничего лишнего». Она сцапала его телефон, как карманница. А на время твоего раздумья мы поедем ко мне, и твоя игрушка будет у меня». «Три часа?» — повторила она, торжествующе улыбаясь и показательно демонстрируя на пальцах, сколько времени даёт. «Я тебе жизнь испорчу», — пообещал парень. «Стрельников!» — она выматерилась. «Меня это вообще не парит. Нам же было хорошо?» «Было». Чисто физическое удовлетворение меня тоже устраивает. «Да я тебе!» Горло перехватило от ярости. Хотелось убить эту стерву. Нет, даже не стерву. Лезло другое слово, более правильное. А еще сжать руками шею, и пусть хрипит, бьется в агонии. Мозги кипели. Как предупредить отца? Как сообщить доки? Что вообще можно сделать сейчас? «Ничего не сделаешь?» будто ответила Власова. «Ты же любишь отца, и Дуську свою любишь. А я же могу не только малолетних дурачков на неё натравить, но и людей посерьёзнее, и их на понт не возьмёшь». И поэтому пришлось сделать вид, что Лис согласен играть по правилам этой дряни. Лис зевнул. Игрушка в телефоне почти сожрала батарею и наскучила. Родители затерялись где-то в джунглях аэропорта. Кажется, не только его преследовало чувство, что здесь остается прошлое. Навсегда. А ведь для этого надо решить все нерешенное, сказать несказанное. То и дело диспетчер сообщала, на какой рейс начинается посадка. На табло менялись города и направления. Но зачем это все, если ты сам знаешь, где твое место? Лис оглянулся по сторонам. Воспользоваться возможностью и уйти? У него в кармане тысячи, вполне хватит на такси до дома. Ключи тоже есть. Даже стало легче и дышать, и думать, и жить. Краски стали ярче. Лис почувствовал, как ветер перемен, до этого подхвативший его и неумолимо несущий вперед, как сухой лист. Стихает. Родители разберутся друг с другом. Лис был уверен. Это сейчас они цепляются за него, как за связующий элемент. Тянут за собой, убежденные, что только так сохранят семью. Лис глянул на сумку, оставленную под его присмотром. Как быть с ней? Унести с собой? Но вдруг там что-то важное? С бешено стучащим сердцем? Лис потянул за собачку.